Глава 16. Уже и не знаю, кто я такой. Эти десять лет не прошли даром. В чужом теле, в чужом мире. Что осталось от меня от того? Сумел я сохранить свои души или нет? Что во мне осталось от землянина, для которого человеческая жизнь была такой ценностью, что сто раз должен был подумать, прежде чем ее отнять? Здесь жизнь человека не скажу, что совсем уж обесценена, но... Все животные равны, но некоторые равнее. Кого-то можно убить практически безнаказанно, а кого-то попробуй тронь, быстро окажешься на эшафоте. И можно было бы сказать, что этот мир такой плохой, дикий, беззаконный, что на Земле такого не было. Вот только так говорить может только человек, который совершенно не знает истории земной цивилизации. На Земле в средние века все было еще хуже. Помню, читал... Местные аристократы просто и без затеи вешали бедняков, которые имели неосторожность попасться им на дороге. Мол, это бродяги, а бродяг надо вешать. Здесь, например, я о таком никогда не слышал. Более того, есть закон, по которому запрещается обращать в рабство или убивать людей без суда и следствия. Все должно происходить в рамках закона. Другой вопрос, что закон, как и во все времена и во всех мирах, исполняется так, как это удобно власть имущим. Если аристократ поклянется, что простолюдин его оскорбил, а тем пущий попытался напасть на него, и потому пришлось поставить на место взорвавшееся быдло, то бишь убить. Кто осмелится оспаривать его слова? Он же честью поклялся. А честь для аристократа, бла-бла-бла. В общем, все как всегда. Мне все-таки повезло. Я оказался в теле мальчишки, происходившего из древнего аристократического рода, и пусть даже этот род захерел, а отец мальчика вообще мятежника негодяй. С точки зрения закона, конечно же. Но я все равно аристократ. И фактически принадлежу к числу небожителей, для которых некоторые законы не писаны. А другие законы относительно меня строго соблюдаются. И как-то уже и попривык к своему исключительному относительно тысячи тысяч простых людей к положению в обществе. И вот как-то в очередной раз раздумывая о том, что мне нужно бежать и спрятаться, ускользнув от зорки глаз моих кураторов, я четко осознал, что отказываясь от своего имени, от своего титула, Тут же выпадаю из своего гнезда в социальной структуре общества, становлюсь обычным человеком, на которого не распространяются все те бонусы, которые получил автоматически вместе со своим новым телом. Меня можно будет безнаказанно убить, меня можно осудить и казнить, меня можно разорить, и если это сделает аристократ, то не понесет за это никакого наказания. И от этой мысли мне стало нехорошо. А потом мне вдруг пришло в голову, что есть еще один путь. И этот путь, вероятно, будет самым верным, самым правильным и прямым в сравнении с тем, что я некогда себе запланировал. После устроенной мной бойни двух кланов и последующих городских беспорядков прошло около недели. Вошедшие в город пехотинцы буквально за сутки погасили мятеж, который с собственным мятежом никаким и не был. Просто смута, которая имела целью не смену власти и не разгон ненавистных чиновников-коррупционеров, а банальный грабеж и разбой, как это всегда бывает при массовых беспорядках. Кто-то устраивает революцию, а кто-то банально чистит лавки, освобождая хозяев от излишков накопленных ими материальных ценностей. Как только запахло жареным, грабежи и мародерство тут же прекратились, а грабители превратились в обычных добропорядочных горожан. И не скажешь теперь, что некий приказчик из лавки, торгующий тканями, вместе со своими подельниками пытался прошлой ночью подломать ювелирную лавку, А вон тот булочник поджег дом конкурента, облив угол вражеской булочной зажигательной смесью на основе минерального масла. Под шумок много чего можно сделать, даже сотворить. А если не поймали на месте, кто докажет, что на тебе камзол попавшегося под руку прохожего, чей труп уже доели канализационные крысы? Все эти дни Ирена и ее спутники не выходили из поместья Содии. И волшебница, и я в категорической форме запретили им высовываться в сохраняемой территории, с чем и ворка, и ее спутник согласились без всякого сожаления. Мне даже не пришлось объяснять причины такового запрета. Все было совершенно очевидно. Я в это время выходил в город, и не раз. Дважды ночевал в академии, мне нужны были какие-то снадобья. А химическая лаборатория академии – самая лучшая в городе. Где как ни не в ней готовить эти штуки? Хорошо, что ингредиенты я закупил заранее. И кроме того, при хим лаборатории имелся свой склад колдовских припасов. Единственное, что мне пришлось за них платить, ибо это были не те припасы, которые выдаются ученикам во время лабораторных занятий, а я уже не учащийся академии. Теперь эти снадобья для меня только за плату. Мои выходы в народ прошли практически безболезненно. Для меня. Один раз мне в спину прилетел булыжник, но его отбил мой амулет физзащиты. Хороший такой булыган прилетел. Другой раз арбалетный болт, и его отбил амулет. В третий раз меня встретила группа пьяных мужиков по виду портовых грузчиков и потребовала, чтобы я расстался с содержимым кошелька и всем, что у меня есть. А потом с Богом отправился гулять куда подальше, ибо жизнь им моя не нужна, а вот камзол вполне пригодится. Нет, убивать не стал. Просто отлупил мечом, плашмя, двух самых борзых. Этого хватило. Остальные быстро удалились прочь, на глазах трезвея, и матерясь как портовые грузчики. Пожалел. Это же не грабители, а просто дурная толпа, подогретая халявным вином. Небось, семья есть и дети. Пусть живут, придурки. Они же не собирались меня убивать. Разговор с Ирен назрел сам собой. Он давно зрел, только всему свое время. И к жизненно важному разговору тоже. В общем-то, я его откладывал сколько мог, и вот... Мы сидели друг напротив друга, девушка с другого материка, и я... Взрослый человек в теле молоденького парнишки, и я не знал, с чего начать. Девушка смотрела в столешницу, я глядел в ее прекрасно лишенные каких-либо изъянов, слишком совершенное для человека лицо, и слова застревали у меня в глотке. А потом все-таки решился. «Выходи за меня замуж!» Ирен вскинул на меня взгляд, и ее голубые глаза стали такими огромными, что это показалось нереальным. Но не могут быть у человека, у девушки, такие глаза». Ну, просто как блюдца. Не ожидала, ага. А я все нажимал. Я люблю тебя. Как только увидел, так и полюбил. Ты мне снишься. Я не представляю жизни без тебя. И не хочу тебя потерять. Ирен молчала примерно минуту, таращись на меня, как на какое-то чудо морское. Потом недоверчиво помотала головой. Неожиданно. Нет, я так-то совсем не глупая девчонка. И знаю, что интересно тебе. Что ты хочешь меня. «Ну что бы вот так? В жены?» это ты вообще-то понимаешь, что сказал?» «И, кстати, сказать, как соотносятся твои слова с тем, что ты спишь с хозяйкой этого дома, а время от времени и с ее подругой, и с обеими вместе?» «Что ты на меня так смотришь? Ты считаешь, что я такая глупая девочка, ничего не вижу и ничего не понимаю?» «Да, я девственница, но это не означает, что я не знаю ничего об отношениях мужчин и женщин. И сейчас не понимаю, как ты можешь делать предложение?» находясь в отношениях с другой женщиной. Или, точнее, с другими женщинами. Тебе не кажется это странным и даже неприличным? Да, я обязан тебе жизнью, но вот так? Я должна расплатиться с тобой, так? Подожди. Я досадливо поморщился. Я и Содию люблю, как друга, как подругу. Она мне помогает, мы с ней как два, как две. Фу! В общем, замуж она за меня точно не собирается. И я жениться на ней не собираюсь, а Кире вообще замужем. Я молодой мужчина, у меня есть потребности. И... А твой отец? Ты же сказала, что у него несколько жен. Тут как? Или ему можно? Так же он же, — Фыркнул Ирен. К тому же он ведь... Она осеклась и чуть зарумянилась, а я подхватил. Он король ворков. Ему можно, да? Они не королю нельзя, так? Откуда ты знаешь? Ирен стала белой, как мел. Я же не говорила про короля. — Ой, ну хватит, а! — поморщился я. — Не дурак же. Связать вместе то, что ты рассказала о своем отце и о себе, вот и результат. Слышал я о короле Ворков, почитал книги, просветился. И, кстати сказать, а что ты знаешь обо мне? Ну-ка расскажи. Вот кто я такой? — хм. Ты... — Нерешительно начала девушка. — Ну, ты из древнего рода аристократов. Я это знаю. Обедневшего рода. Но тебя научили хорошо драться. А потом ты стал магом, и тебя отправили учиться в академию, где над тобой делали опыты. В результате ты потерял свои магические способности. Теперь служишь у соди и телохранителям. Только я не понимаю, зачем тебе и служить. Слышала, что деньги у тебя есть, и столько, что можешь безбедно жить до конца жизни. Еще и детям, и внукам останется. Это мне Малокс сказал. А он откуда узнал, не знаю. Услуг узнал, наверное. А еще, что ты бастард какого-то важного человека. Но этот человек был осужден за мятеж. Ну, вот и все, собственно. Ирен, я племянник императора. Усмехаюсь, гляжу в лицо невесты. Вижу, как у той вздергиваются брови от удивления. Ну да, не каждый день сидишь за одним столом с племянником самого могущественного человека на материке. Да, мой отец был казнен за мятеж против брата. Но это не умаляет того факта, что я племянник императора. Ну, а в остальном все так и есть, как ты сказала. Но к чему я это сказал? Ты считаешь, что твой отец, король, имеет право на несколько жен, а я нет. У нас вообще-то разрешено многоженство. Сколько можешь прокормить, столько жены заводи. Если согласна, конечно. И наложниц хоть миллион. Но я готов отказаться от объятий содей ради тебя. Про Кирию уж и говорить не буду. Хотя, скажу честно, мне не хочется обижать хозяйку дома. Но ради тебя... А как же закон? Я вообще-то не подданный вашего императора. Как по закону ты можешь взять меня в жены?» Ирен с любопытством посмотрела на меня. «Или ты хочешь, чтобы я стала твоей наложницей?» «А это не важно, какого короля ты подданная. Когда мы зарегистрируем брак, ты станешь подданной империей. Это произойдет сразу после того, как наш брак зарегистрирует в храме Создателя». Ирен помолчала секунд двадцать, пристально посмотрела мне в глаза и, глубоко вздохнув, спросила. «Эд, а зачем тебе это нужно?» «Как ты собираешься жить со мной? Где жить? Ну, как ты видишь нашу семейную жизнь? Чем думаешь заниматься? Как зарабатывать деньги? Телохранителем? Нет-нет, повторюсь, что я знаю. У тебя есть какие-то деньги, но семья — это серьезно. Это дети, а детям нужна защита, нужен дом, нужна безопасность. Ты сможешь это обеспечить? Ты сможешь меня защитить? Ты ведь помнишь, что опасность, которая мне угрожает, никуда не исчезла?» Тот, от кого я убежала, снова может прислать людей, и охотников может быть гораздо больше. Я слишком ценная добыча. Ты сказала ему, что являешься дочерью короля ворков, — кивнул я. И он захотел поиметь с этого дела хороших денег. Выкуп за тебя взять, так? Так, — кивнула Ирена, нахмурилась. Я была вынуждена признаться, иначе бы этот негодяй меня изнасиловал или продал меня в наложнице какому-нибудь богачу. Мне казалось, что, узнав про мое происхождение, он... — Решит помочь, отвезет домой и все такое, да? — Усмехаюсь я. — Ну, почти. — Хмурится Ирен. Ну да, дура. Только я не хотела домой. После того, что я сделала, мне возврата нет. Я не смогу смотреть в глаза матерям моих братьев. Лучше умереть. Я хотела послать висточку отцу, сказать, что я жива, рассказать о судьбе братьев и что я останусь тут, в империи, что не вернусь домой. Ну, а мы ему... Хозяину за доставленную весть и за помощь заплатили бы хорошие деньги. Отец не жадный и всегда награждает тех, кто оказал ему услугу. Вот только этот тип стал рассуждать, что теперь вытянет из моего отца столько сокровищ, что... В общем, я ужаснулась. Этот негодяй стал рассуждать о том, что если отец не заплатит, то он будет меня резать на кусочки и отсылать папеньке. Идиот. Если папа получит от него такое сообщение, он тут же вывернет наизнанку гонца. Вытянет из него все сведения, а потом сядет на дракона и пролетит за мной сюда, в империю. Поубивает массу народа, найдет меня и увезет. Хм, и чем плохо? Хмыкаю я. Ну и поубивал бы. Не хрена пиратствовать. Кстати, правда, что на драконах? Ну да. А что такого? Удивилась девушка. У нас стая. В ней несколько десятков боевых драконов. У папы самый большой и старый, один из разначальников. Такой огромный, что... Я не знаю, с чем сравнить. Он один может уничтожить целый флот. Они все слушаются папу, ну и других волшебников, например, наших мам. Они тоже летают, и другие наездники есть. Так зачем ты все-таки убежала? Только не говори, что Малокс тебя похитил, и только поэтому ты удрала. Гном, конечно, тот еще придурок, но если бы ты не захотела, он бы не смог тебя утащить. Мне так кажется. Не хочу, чтобы из-за меня убивали тысячи людей. Снова вздохнула Ирен. «Если папа рассердится... В общем, он делается безжалостным, как голодный крокодил. Он просто выжит побережье. Погибнет много людей, и все это по моей вине. Зачем мне брать на себя такой грех? Я и так до конца жизни буду. Никогда себе не прощу, что уговорила братьев бежать со мной. Ну, а Малокс... Да, подвернулся случай убежать с ним. Я и убежала». Теперь вот носит нас по империи, как листок, подгоняемый ветром. И чем закончится все это, не знаю. Малокс не может вернуться домой, в горы. А если б даже и захотел, и мог, меня там не примут. Я же человек. И домой вернуться не могу. Только подумаю, как на меня будет смотреться родня. Лучше умереть. Так и будем таскаться по империи. Пока вас не найдут. Как в тот раз, когда мы вас отбили. Безжалостно продолжил я. Это же тупо. Тебя или загребут в рабство, захватив где-нибудь на дороге, или найдет тот, от кого ты бежала, и все равно продаст родителям. Ты же понимаешь, что это путь в никуда, что ты можешь получить защиту только здесь. Ирен посмотрела на меня взглядом раненой Лани, прикрыла глаза и сказала то, чего я не хотел бы услышать никогда. — Ты предлагаешь мне защиту в обмен на замужество? — Я замер. Внутри захолодело, будто хлебнул изрядную дозу ледяной воды, только что вытекшей из-под древнего горного ледника. И будто что-то оборвалось, какая-то ниточка. Дзынь! И все. Навалилась тоска, депрессия. Так у меня бывает. Редко, но бывает. И тогда хочется просто нажраться, да так, чтобы забыть обо всем на свете. О том, что я фактически болтаюсь на длинном поводке, как домашняя собачка. И о том, что этот мир не мой, и что впереди неизвестное и, наверное, нехорошее будущее. О том, что я теперь нечто вроде топора-палача, весь в крови по самую рукоятку, и меня не отчистить, даже если долго купать в нескольких водах. Ну, правда, кто я ей? Спаситель. Случайный человек, проходивший мимо и почему-то вдруг решивший помочь. Ну да, я имею право потребовать оплату, например, ее телом. Но любить она меня не обязана. «А мне не надо ее тело. Вернее, надо, но не только тело. Я хочу ее всю, без остатка. Я хочу любви. Старый дурак!» Я посмотрел в глаза Ирен, пожал плечами и, встав, пошел к двери. Уже у выхода обернулся, снова посмотрел ей в лицо и тихо сказал. «Ты мне ничем не обязана. Ничего не должна. Хочешь — оставайся, не хочешь — уходи. Я тебя ни к чему не принуждаю и уж точно не заставляю себя любить». Ирен дернулась, хотел что-то сказать, но я ее уже не слушал. Прикрыл за собой дверь и зашагал на деревянных ногах, сам не зная куда. Опомнился только посреди оживленной улицы, с обеих сторон которой стояли лавки. Как я сюда добрался? Сколько прошло времени после разговора с Ирен, не знаю. Шагал как робот, абсолютно отключив мозг и поддавшись инстинкту. А инстинкт, похоже, что требовал бежать куда подальше. И я бежал. Поднял взгляд и вдруг увидел, что стою перед вывеской с надписью «Предсказание. Маг-предсказатель расскажет вам ваше будущее». Не верю я в предсказателей. Вернее, не верил, пока не попал в этот мир. Тут все иначе. Кстати, а почему бы не зайти? Все равно делать нечего, да и какое-никакое развлечение. Отвлечься от бытовухи, да и посмотреть на работу пифьи было бы забавно. Шагаю к крылечку, поднимаюсь по ступенькам, тяну дверь на себя. Между прочим, уже давно заметил, здесь все двери открываются наружу. Зачем? А тем, что их тогда труднее выбить снаружи. Вдруг погром или враги напали, перекрылся засовом, и пусть тебе ручку у двери открывают, пытаясь войти. Внутри помещений полутемно, как и положено у порядочного оккультиста, а стены задрапированы темно-красной тканью. Дорогой, между прочим, тканью. Видно, дела предсказатели идут очень неплохо. Везде колокольчики, амулетики, всякая такая мишура, которая должна вызывать доверие у клиента. Посади его в голой комнате, выйди к нему в нормальной одежде, и как он тебе будет доверять? Обязательно нужен антураж, пыль в глаза наше все. Да, мака, вернее, могиня, выглядела очень даже импозантно. Белая хламида с серебряными узорами, сложная прическа волос с проседью, вокруг глаз тени. Ну, чтобы выглядело пострашнее, чтоб клиент легко расстался с деньгами. Смотрю на все это с интересом, как в театр пришел, и жду. Что ж такое скажет актер? Ни разу еще не было предсказателей. Ладно, посмотрим, как меня будешь охмурять. Приветствую вас, молодой господин. Голос мелодичный, почему-то показался знакомым. Где-то я его слышал, но не могу вспомнить, где именно. Впрочем, город — это большая деревня. Может, на базаре случайно услышал и в память отложилось. Ладно, наплевать. «Привет», — отвечаю я и серьезно спрашиваю. «Действительно можете предсказать будущее? А рассказать о прошлом можете?» «Все могу». На губах тонкая улыбка. «Только платите, и все будет. Деньги вперед». «А если не понравится предсказание?» Также с улыбкой отвечаю я. «Смотря что значит «не понравится». Кивает женщина, и ее зеленые глаза будто вспыхивают. «Многим людям не понравится, если их будущее не так хорошо, как им виделось. Но разве это повод упрекать предсказателя в плохой работе?» «Сколько?» — прерываю я дискуссию. «Один золотой, маленький», — спокойно говорит женщина. «За эти деньги я расскажу вам и про прошлое, и про будущее. Столько, сколько позволят мне рассказать духи». «Духи? Чьи?» — не выдерживаю я. Ибо без так и толкает ребро. Не знаю. Равнодушно пожимает плечами магиня Духи, да и все тут. Они и не представляются. Итак, будете слушать? Тогда деньги вперед. И придется немного подождать, пока я приму снадобие, и оно подействует. А что вы так удивляетесь? Сознание нужно раскрыть, принять в него духов. Снадобье денег стоит, а к тому же оно еще и вредно организму. Потому и цена соответствующая. За дешевым предсказанием можно пойти на нижний рынок. Там сидит придурок Гехель. Он вам за медяк такого наговорит. А я все как есть скажу. Достаю из кошеля монетку, кладу на стол. Та исчезает, как по волшебству. Вроде и не двигалась дама, и оп, монетки нет. Колдовство, точно. Предприниматель один рассказывал, как принес в налоговую небольшую такую... Ну, не взятку, а так уважение. Шампанское, колбаса и все такое. В пакете. Пакет поставил у стола возле ног инспектора. Так вот, он даже не заметил, когда пакет исчез. Вроде инспектор и не двигался, и вдруг «Хова!» Продуктового набора нет, как и не было. И говорят еще, что на земле нет волшебства. Подготовка заняла минут 15. На это время мне предоставили кружку с компотом и маленькой пирожное. Довольно-таки вкусное, сливочное. Съел. о что мне? На халяву же. Ну, почти на халяву. Все-таки золотой отдал. Можно было еще парочку пирожных положить. Ну, а вообще полегчало. Отвлекся от дурных мыслей, успокоился. Будь что будет. Ну, не хочет за меня замуж. Так что теперь, вешаться, что ли? Переживу. Это и ты, и не ты. Провидится смотрит на меня, а глаза такие туманные-туманные. Из уголка рта тонкой нитка слюны обдолбалась точно. «Ты чужой здесь, и всегда будешь чужим». Голос хриплый, вкрадчивый. «Но тебе ничего больше не остается, кроме как жить. Предсказание, помнишь? Про девушку, ребенка и карлика. Забыл? Дуралей, ничего-то вы, люди, не помните. И хватит ныть, все будет. Но отказала и чего? Должна была броситься тебе на шею. А ты заслужил?» Может, ты ей навредил тем, что ее спас? Сижу, а по коже мурашки бегают. Откуда она знает? уж ты правда видит? А провидица продолжает. Ты бастарт. Только отец у тебя не то, о таком ты думаешь. Ха-ха-ха. Смеется странным, скрипучим голосом. Сюрприз тебе будет. Скоро. Жди. Все уже закрутилось. И беги, беги как можно дальше. Всех погубишь. Забирай свою беглянку и беги. Только ведь не убежишь, много крови прольется. Ты льешь ее, как воду. Лучше бы тебе вообще не жить. Для людей лучше. Только не они правят миром, не люди. Она выйдет за меня замуж. Говорю, а губы еле шевелятся. Она? Кто из них? Все, хватит. Мы тебе и так дали шанс. «Теперь уходи! И больше не приходи, черный маг! Меня буквально вынесло из лавки. Сам не понял, как оказался снаружи. Только что сидел перед провидицей, и вот уже под ярким солнцем. В голове сумбур, мысли скачут весь в поту. Сходил, называется, к пророчице. И ни хрена конкретного не узнал. За что деньги плочены? Аферисты гребаные. Везде аферисты, по всех мирах... Наговорила три тележки и маленький совок, и ни хрена отдельного. Пора пойти и потребовать деньги назад. Обдумав эту мысль, решил все-таки не устраивать скандал. Знал ведь, что предсказатели все как один, на фирюги. Так зачем туда потащился? За все нужно платить, за глупость тоже. Пойду-ка я в общежитие, отлежусь, отдохну. Видеть никого не хочу. Все надоели. А может пойти в трактир и нажраться? И это неплохая мысль.